Глава 22. Кир уткнулся носом в отцовскую грудь. Это зрелище вызывает слишком много эмоций, бьёт по мне наутмашь. Первый порыв — забрать сына у Тараса, унести в спальню, сбежать из квартиры. Но вместо этого ловлю разлетающиеся мысли и пытаюсь успокоиться. Куда бежать? Для чего? Что это решит? Стараясь не издать ни звука, я осторожно встаю и подхожу ближе, так, чтобы видеть каждую деталь. Кир совсем крошечный в руках отца, как игрушечный. Тарас держит его с той же лёгкостью, с какой удерживал меня, когда всё только начиналось. Яркое воспоминание вспыхивает в голове, заставляя грудь болезненно сжаться. Всё-таки у памяти есть уникальное свойство. В самый неподходящий момент вытаскивать давно забытое, погребённое под слоем новых событий. Вот и я сейчас не могу отделаться от щемящего чувства. Оно буквально пронизывает, заставляя трепетать каждую клетку и усиливается, когда Тарас открывает глаза и застаёт меня за разглядыванием. Картинки прошлого тут же калейдоскопом мелькают перед мысленным взором. Солнечное утро, скоро лето. Я бегу на учёбу. Знакомая дорога, аллея тополей. На душе безмятежность и радость, потому что вся жизнь впереди — планы, мечты, надежды. Будто наяву слышу пение птиц, чувствую лёгкий ветерок и запахи. Точно помню, во что была одета. Я выбегаю из-за поворота и замираю, заметив небольшую компанию парней у здания школы. Они о чём-то громко разговаривают, смеются. Одного сразу выделяю взглядом. Он поворачивается и смотрит прямо на меня. Дрожь в пальцах, мурашки по телу. Совсем как сейчас. Да и он почти не изменился. Даже прическа такая же, короткий ёжик. И тот же интерес в глазах. Звенит звонок. Я спохватываюсь, проскакиваю мимо и спешу в класс. Савчук догоняет в коридоре, хватает за руку, прижимает к стене и приглашает на свидание. Я смущаюсь, краснею, бормочу что-то несвязное, а потом киваю. С того дня всё и закрутилось. С такой силой, что я, казалось, не жила без Тараса. Не дышала. Наша детская дружба переросла в большую любовь. Наверное, мало что изменилось с тех пор. Много всего было между нами, но суть осталась прежней. Тарас по-прежнему вызывает у меня шквал эмоций. «Ты всё-таки выписался?» Зябко. Я осматриваюсь в поисках кардигана, чтобы накинуть на плечи, но ничего не нахожу. Я уже хорошо себя чувствую. Врачи любят перестраховываться. Ну да, ну да, киваю. Мы просто так выписываем пациенту постельный режим. Я протягиваю руки, чтобы забрать сына, но Тарас не отдаёт. Пусть ещё полежит у меня. Не плачет ведь. Не кстати мелькает мысль об Элине, о том, что он также держал и прижимал к себе её, а я лишь пару раз видела малышку, но никогда не брала на руки. Я совершенно ничего о ней не знаю, а она обо мне. Понятия не имею, что ждёт в будущем. Удастся ли вернуть дочь? Чем вообще закончится эта история? Как Крайнов больше ничего не наговорил? Интересуется Тарас. Я закрываю глаза и вдыхаю. Глубоко, медленно. Чтобы не сорваться. Чтобы не сказать того, о чём потом пожалею. «Эва!» – давит он интонациями. «Это нечестно. Мне сложно. Я не справляюсь. Почему жизнь так распорядилась? Снова столкнулась с теми, с кем не хотелось связываться больше никогда. Впору выкрасть обоих детей и сбежать на край света. Только Тарас теперь и там нас отыщет. Из-под земли достанет. Я чаю попью, пока Кирилл спит. Ты будешь? Ухожу от ответа. Потому что если скажу про сделанную крайновым аудиозапись, то придётся рассказать и об остальном. А у меня нет обиды на Ваню. Но есть страх перед Совчуком. Чего от него ждать? Нет, я не буду. На кухне немного перевожу дух. Мешая ложкой сахар, смотрю в окно на оживлённый город. Не представляю, что делать дальше. Плана нет. И не было. Да и как можно было что-то просчитать? Как вообще получилось, что я снова завишу от решений Тараса? Нахожусь в его квартире. И это ещё не самое плохое. Я настолько погружена в свои мысли, что не слышу шагов за спиной. Лишь когда ощущаю ладонь на плече, вздрагиваю и поворачиваюсь, едва не выпустив чашку из рук. Я переложил Кирилла на диван. Он даже не проснулся. Тарас тянется к моей щеке, гладит костяшками пальцев скулы, подбородок. Движение лёгкое, но в глазах, напротив, нет ни намёка на нежность. Скорее, там непонимание, боль, тоска. Хочу отвернуться, но Тарас удерживает меня за подбородок и смотрит. Смотрит так пристально, будто намерен душу вытащить. «Наверное, я тебя и не знал, Эва. Никогда». Эта фраза задевает потому что я боялась нашего разговора, хотя он необходим. «Мне не за что просить у тебя прощения», бросаю рисковато. «Если ты надеешься услышать слова раскаяния, что за твоей спиной я использовала твой биоматериал в своих целях, то не дождёшься. Только женщина, которая потеряла ребёнка, и не одного, а сразу двух, возможно, смогла бы меня понять». «А мужчина, который тоже потерял этих двоих детей? Тот, что потом подстроил измену и окончательно растоптал эту женщину?» «Я объяснил, почему это произошло». Ты не оставил мне выбора, а я не оставила его тебе. Того Тараса, который причинил мне боль, я тоже не знала. Да и этого. Я вообще больше ничего не знаю. Кроме того, что люблю своего сына и хочу вернуть дочь. До рождения Кирилла будто наполовину жила. В полсилы. Когда Дина подсаживала эмбрион, я зажмурилась и молилась, чтобы всё получилось. Я очень хотела стать матерью. Сверлила мысль, что нужно было сразу двоих переносить. Однако мы обе ошиблись. У меня были неудачи, и это, возможно, добило бы. Я бы прекратила пытаться. Но случилось чудо. С одним. И со вторым тоже. Не представляю, как приду к Ангелине и скажу, ты выносила и родила чужого ребёнка, нашу с Тарасом дочь. Как бы я её не презирала, ставлю себя на её место и понимаю, я не хотела бы пережить такое. В моей голове хаос похлеще, чем в твоей. Это ошибка на моей совести. И под угрозой сейчас центр, его репутация, люди. Замолкаю, потому что в лёгких заканчивается воздух. А пальцы Тараса стискивают подбородок сильнее. Такая грубость непривычна. Хотя, может, это и не грубость вовсе. Требовательность. Он не хочет, чтобы я останавливалась? Что делать дальше, Тарас? Я запуталась, и мне страшно. Наконец признаюсь, и даже легче становится. Я сам с Ангелиной поговорю. Я всё это начал, я и закончу. Как? Пока без понятия. Это всё? Или я должен быть в курсе чего-то ещё? Я мешкаю, собираясь с мыслями, прежде чем продолжить. В центре проблемы из-за просроченной партии медикаментов. У конкурентов один случай с летальным исходом. На нас жалоб пока нет, но пациентки, к которым ввели этот препарат, есть. Они под наблюдением. Тарас ругается и закрывает глаза. Его губы сжимаются в тонкую линию. «Ангелина захочет использовать ситуацию против меня?» Спрашиваю, пытаясь понять, о чём он думает. «Захочет». Его голос холоден, как лёд. Тарас открывает глаза и смотрит на меня, как будто взвешивает каждое слово. «Она не упустит шанс». Ты сама руководитель и должна понимать, что тёмные пятна на репутации конкурентов – это всегда слабое место. Ну и ещё. У Крайнова есть запись нашего последнего разговора. Решаю сказать правду до конца. Из больницы? Из дома. Он угрожал, что отдаст её Ангелине. Они общаются. Тарас опять громко ругается. И он тоже в курсе твоих проблем? Я киваю. Савчук сканирует меня взглядом несколько долгих секунд. Сердце дико колотится. Неожиданно он за талию притягивает к себе. От его прикосновения пробегает ток. «Хотя бы теперь ты поверишь, что между мной и Ангелиной ничего не было? Повторяю, я не помню, как к ней приставал. В голове такое не укладывается. Да какая Ангелина? Я тобой бредил с самой первой встречи в центре. И единственное, в чём ошибся, не заметил, что у неё есть ко мне чувства. А вот у тебя спорно. Неужели ты бы выдала моего сына за сына Крайнова и никогда не призналась, что я настоящий отец Кирилла?» «Разве это возможно, если хоть немного любишь, Эва?» «Ты же сам тогда в больнице ответил Крайнову. Я тебя защитить хотел. Ты моя женщина, а на мою женщину никто нападать не может». Щетина, зажившие ссадины, внимательные глаза. Я опять, как в гостиной, пытаюсь уловить каждую деталь. А мозг опять подкидывает ту картинку многолетней давности и ощущения накатывают с новой силой. «Никто не может нападать, кроме тебя, да?» «Ехидничаю». Рука Тараса плавно поднимается, задерживается на плече, и я невольно вздрагиваю. «Никто, кроме меня, Эва», — подтверждает он. Кожа покрывается мурашками. Успеваю сделать вдох, прежде чем губы Тараса впиваются в мои. Я загораюсь, как спичка, и виноваты в этом порочные, сжигающие эмоции. Возникает чёткое ощущение, что это провал, и всё не то, что не пошло по плану, а наверняка закончится катастрофой.